Третья глава. Утро Джордан начиналось с соцсетей. Она мониторила страницы брата, проверяла посты, дату и время последнего посещения, но всё так и оставалось неизменным. За завтраком слушала новости и проверяла комментарии к записи, размещённой на страничке Amber Alert. Когда кто-то писал, что видел где-то похожего на Шона человека, Джордан каждый раз записывала район в блокнот. чтобы в ближайшее время отправиться туда. Спустя полтора месяца пропажи, новые зацепки почти перестали поступать, но ей все равно нравилось следить за новостями о поисковых отрядах. Если люди находили пропавших, в ее душе расцветала надежда. По дороге в колледж Джордан надеялась найти среди прохожих то самое, родное. Однажды она даже погналась за мужчиной, которого ошибочно приняла за Шона. В колледже никто не знал о ее горе или просто делал вид, что не знал. Кроме Лин, которая своим сочувствием и излишним вниманием лишь усугубляла ситуацию. Девушки дружили с самого детского сада, поэтому никто не удивился, когда они поступили на одну и ту же специальность – реклама и связь с общественностью. Выбор пал на самый ближайший колледж к Роучдорфу, родному городу подруг. Учебное заведение считалось историческим местом, основанным более 2 веков назад, где можно получить степень бакалавра или кандидата наук. Все молодые люди из близлежащих городов поступали сюда и с гордостью носили почётное звание студента. В кампусе только одно здание выделено под общежитие, и конкурс туда похлеще, чем в сам колледж, поэтому проще ездить на автобусе. К тому же дорога занимала не больше получаса. Совместное обучение должно было стать весёлой главой в жизни, но теперь Джордан жалела об этом решении и отчаянно мечтала оказаться от подруги подальше. Лин по своему обыкновению стоит у входа в корпус. Светлые волосы закучерявились от мелкого холодного дождя, но девушка не прячется под крышей здания. Она ждёт Джордан. Заметив подругу в толпе, Лин бежит к ней навстречу с объятиями и попутно вкладывает в руки стакан кофе. «Как ты, милая? Как мама?» С ножом он спрашивает Лин. «Вы обе такие сильные. Если бы мой брат пропал, я бы не смогла встать даже с постели от горя. Может, хватит постоянно мне об этом напоминать? Джордан говорит это грубее, чем хотелось, и тут же жалеет. Прости. Лишь секунду можно видеть на лице Лин обиду. Потом ее пухлые губы расплываются в улыбке». И девушка быстро тараторит: Всё в порядке. В порядке. Если тебе нужны груши для битья, я рядом. Всё что угодно. Джордан недовольно закатывает глаза и движется по полутораметровым дверям корпуса, таким старым, что могли повидать даже первых студентов. Подруга бежит следом, из её рта льётся нескончаемый поток клишированных поддерживающих фразочек. К счастью, когда не входит в аудиторию, Лин тут же забывает о Шоне, предметом ее разговора, становится загадочный одногруппник, который еще ни разу не появился на занятиях. Одна половина группы повесила на него ярлык прогульщика, который вылетит после первой сессии, а другая просто надеялась, что он красавчик. Линь была предводителем второй группы. Когда мисс Монро уже после звонка появилась в аудитории в компании молодого человека, все сразу поняли, что это тот самый таинственный студент. Он не был красавчиком из американских мелодрам. Но лицо приятное, симметричное, слегка угловатое. Черная одежда, небритая щетина, потухший взгляд. Юноша, кажется, гораздо старше присутствующих здесь парней. Они вряд ли чувствуют в нем конкуренцию. Новенький, высокий, худощавый, болезненно бледный. словно бы само его тело сомневается в своем правильном существовании. Джордан бы быстро потерял к нему интерес. Но происходит то, чего она никак не могла ожидать. Мисс Монру произносит его имя. И это имя клеймом выжигается в памяти. Рис Роял. Это он. Последний человек, который видел Шона. Живым. Ты так и будешь валяться весь день? Шон настойчиво стягивает с сестры одеяло, но эта хрупкая девица оказывается сильнее. Я ведь не так часто прихожу в гости. Джордан прячет голову под подушку, издавая протяжный стон. Затянувшаяся вечеринка с Лин дала последствия в виде жуткой головной боли. Сама обидная, что половину ночи она пропустила, потому что провела в кабинке женского туалета, извергая ярко-голубое месиво из своего желудка. В последнее время Шон И правда, приходил редко. Несмотря на то, что он работал из дома, создавая сложные программы или удобные приложения, он едва ли находил минутку для семьи. Такой загруженный был его график в последнее время. Проиграв битву с одеялом, он рухнул на кровать. "Раз ты не хочешь вставать, я проведу с тобой в постели весь день. Будем обсуждать тампоны и лифчики". Джордан издала протестующий звук, даже не желая слышать подобное. Из уст родного брата. Что? Добродушно рассмеялся Шон. Разве не этим занимаются подружки во время пижамных вечеринок? Или мы можем поговорить о мальчиках и безопасном сексе? Джордан закричала, плотно закрывая уши руками. Вероятнее это мама прислала Шона, чтобы устроить весь этот разговор. Сама мисс Милс всегда сторонилась неловких тем, и даже сейчас бы ответила, что дети появляются из капусты. Но недавно, Джордан, исполнилось восемнадцать. Затем последовало логическое действие. Первый официальный поход в клуб. Стоит полагать, что семья беспокоилась. Вот только Шон последний, с кем она готова обсуждать свои любовные похождения. Лежащий на подоконнике телефон завибрировал, вынуждая Шону подняться с нагретого местечка. Джордан облегченно вздохнула и произнесла вслед. «Кто бы тебе ни звонил, я официально заявляю». что теперь его должница. К удивлению девушки, Шон не улыбался. На лбу выступает морщина, когда он смотрит на дисплей телефона. Пору секунд мужчина колеблется, будто бы решая, стоит ли отвечать, но потом берёт трубку и тихо спрашивает: "Что-то случилось?" Шон долго и внимательно слушает собеседника на другом конце. Иногда он хмурится или кивает, иногда открывает рот, Но так и не решается перебить говорящего. Джордан с волнением наблюдает за братом. Есть в этом разговоре что-то неправильное, что-то заставляет её забыть о головной боли и сконцентрироваться на моменте. "Я не могу", в конце концов отвечает Шон. "Не сейчас. Сначала организуем мне встречу с Ризом Роялом". Без прощаний Шон убирает телефон в задний карман джинс. И видя взволнованное выражение лица сестры, тот же притворно улыбается. Девичьи посиделки отменяются. Нужно работать. Шон быстро целует Джордан в щёку, ярошит волосы и убегает. Это был последний раз, когда они виделись. А через неделю Шон Милс пропал.